23 июля — день рождения русской гавани в Рогеровике. И в это свое посещение Петр снова попал под очарование местности. 23 июля 1715 года последовало решение — быть гавани для военных кораблей. Петр опирался при этом и на авторитет генерал-адмирала Апраксина, который посетил эти места уже ранее. Рекогносцируя побережье, я отправил царю следующий доклад. Отбыл я из Санкт-Петербурга 26 июня и прибыл в Ревель 5 июля. Из Ревеля я отправился по побережью до Гапселя и не нашел никакой гавани, кроме Рогервика. У этого места причаливание напротив два острова — Малый и Большой Рог. Шведская стора Ряйга — Илли-Ларяйга, эстонская Сур, Явяйке, Пакрим. Июка. В трех верстах от берега. А между островом Малый Рог и мысом Пакерорт путь для прохождения судов глубиной в 10 саженей. Здесь, многоточие, можно всякие суда держать от всякой погоды и весеннего льда. 24 июля. ЕЦВ подчевал флагманов английского и голландского на своем адмиральском Ингерман-Ланде. В этот же день вернулся с акции генерал-адмирал Апраксин. 26 июля вечером государь посетил корабль английского адмирала нориса В то же время в честь адмирала полили с ингерман а в честь царя со всех английских кораблей, на которых были подняты все флаги. Когда царь в 10 часов уходил от англичан, опять салютовали из пушек. За поиском мест для новых гаваней последовали маневры и демонстрация силы на море, чтобы нагнать страху на шведов. 27 июля пётр с эскадрой отправился на место прошлогоднего триумфа, к мысу Гангут. Со всех кораблей в честь победы произвели залп. Обедали на Ингерманланде. вместе с английским и голландским адмиралами. 28 июля монарх соизволил посетить голландского адмирала де Фета на его корабле. Царя приветствовали со всех голландских судов флагами и салютом, как во время прибытия, так и отбытием. 31 июля в море ушел датский фрегат, слетуя из девяти орудий, на что русский адмирал ответил из семи. В тот же день государь принимал на своем корабле иностранных адмиралов и офицеров, а также русских послов и генералов. 2 августа царь и царица обедали у английского адмирала. По этому поводу Петр приказал отправить матросам всех кораблей английского и голландского флота по две бочки французского вина. 4 августа обедали на корабле шаут бенахта меньшикова Тот прибыл вревель вместе с царевичем Алексеем Петровичем. Тем временем М. Головин отправился с главными силами на аландские острова. Пятнадцать скамповые генерал-майора Балка высадили десант у города умео а фон Менгден — у Васы. Разведка на сей раз была признана малоудачной. А галерный флот Змаевича с пятью тысячами солдат на борту отправленный Петром в Гапсель, предназначался для тайной экспедиции следующего года — десанта в Швецию. Пока же они были посланы зимовать в Либаву, Лиепе. 13 августа, преобладая непогоду, добрались до Риги и лишь 1 сентября уже под командованием П. Голицына до места назначения — Либавы. 10 августа царь награждал на своем корабле флагманов Англии и Голландии. Адмиралу норису он подарил свой портрет в бриллиантовом обрамлении с шаотбенахтом по бриллиантовому кольцу. Царица пожаловала адмиралу норису золотую табакерку, а всем капитанам соболи и меха и другие подарки. 12 августа голландцы ушли в море по направлению к Наргену и дали на прощание 13 залпов. Тем же числом залпов ответили русские. 13 августа английская эскадра покинула Ревель и также направилась к Наргену. С обеих сторон стреляли из трех стволов. Было получено известие, что один голландский военный корабль разбился на камнях западнее Гогланда. 14 августа русский флот проводил артиллерийские учения, после чего монарх направил большинство судов в Ревельскую гавань, а из Петербурга в Ревель по пути на родину прибыли английские голландские корабли. 21 августа царь писал генерал-фельдмаршалу Шереметьеву «Союзники ныне согласно желают, дабы войска наши к ним поспешили». Для того подите немедленно, и чтоб два дня быть в марше и третий отдыхать. 24 августа в 4 часа утра монарх сел в карету и направился в Петербург. Царица покинула Ревель недели раньше. Ландраты, ратманы и конные черноголовые сопровождали монарха вплоть до почтовой станции Егелехтмя. как предписывал этикет по поводу высочайших пришествия и отбытий. А часть русского корабельного флота уже стала готовиться к зимовке в Ревеле, опасаясь осенних бурь. 28 августа в Петербурге родился царевич Петр Петрович, что весьма обрадовало государя. Его отношения со старшим сыном Алексеем день ото дня ухудшались. родившиеся от брака с Екатериной Петр и Павел, умерли в младенчестве. В этом году царь решил выдать свою племянницу Екатерину Иоанновну замуж за герцога Карла Леопольда Мекленбургского, обещая дать и приданное Висмар и Варня Мюнде, которая надеялся отбить у шведов. Военное вмешательство России в померании и стремление навести порядок в Польше затягивали Северную войну и стали вызывать на Западе все возрастающие опасения по поводу чрезмерного разбухания России. Французский историк с польскими корнями Казимир Валишевский в 1849-1935 весьма скептически высказался относительно внешней политики Петра I после Полтавы и Пруцкого похода. Чудом избежав этой катастрофы, Петр продолжал прежним образом. Без всякой причины, будучи обуин лишь желанием быть на виду у Европы, он вмешивался во все европейские дела, высказывая повсюду свое мнение, запутываясь в лабиринтах сомнительных интриг, двусмысленных комбинаций, политиканствуя напропалую, рискуя вновь увязнуть в том болоте, где он десять лет топтался на одном месте между Берлином Копенгагеном и Амстердамом в постоянной борьбе с тщеславием, с вожделениями, ставших бдительными от его неуклюжих действий соперников. Для того, чтобы действовать и заставить с собой считаться на обширной арене, куда Пётр отважно направился со своей новоявленной военной мощью и дипломатией, которые только что обрели европейские черты, у него не было недостаточных ресурсов, а также достаточного понимания многообразных сталкивающихся интересов, ни опыта в делопроизводстве, ни чувства такта и меры. Везде, на каждом шагу, он сталкивался с препятствиями, попадал в ловушки, застревал на мелях, которых не умел ни заметить, ни обойти. Не мудрено, что большие успехи могут привести к головокружению и неадекватному поведению — но за науку приходилось расплачиваться. При всей категоричности в оценках Петра I, тот же Влешевский в своей книге признает и гениальность реформатора русской жизни и государства. На фоне критических замечаний полезно прочесть заметку резидента Дании, написанную в 1710 году. «Победа заполнила сердца здешних жителей такой гордостью, что они уже не чувствуют земли под ногами и думают лишь об оказании почести им, не намереваясь платить тем же. Что же касается Петровской дипломатии 1715 года, связанной с Ревелем, Эстляндией или Фляндией, то он уже не хотел передавать их Польше, как было обещано ранее. Мотивировалось это тем, что Польша не поддержала прудскую компанию Петра и поэтому... Возмещение отданных Турции южных территорий Россия вправе оставить за собой эст а также инген и Карелию, как исконные русские земли. Передача Лифляндии ляндии с Ригой полякам на переговорах еще упоминалась, но неопределенно.